Глава третья. Волна галлюцинаций. Массовый психоз. В нашу редакцию поступило почти два десятка звонков от людей, сообщавших, что они стали свидетелями невероятных происшествий. Кто-то наблюдал, как у обычного прохожего неожиданно выросла вторая пара рук. Кто-то рассказывал, как мирный пудель превратился в дикое чудовище. Говорилось и о появлении странно выглядящих людей буквально из воздуха. Стоит задуматься, уж не распылили ли над Москвой порцию веселящего газа Газета.ру Сенсация! Торговая гильдия выдала покаянное заявление Теперь можно с уверенностью констатировать, что вчерашний скандал все-таки прижал Шасов к стене Ее директора признали факт появления в продаже недоброкачественных артефактов морока И сообщили об отзыве целой партии магических устройств Странно, но служба утилизации отдела лишь общими, хотя и угрожающими фразами и не сообщила, был ли уплачен, полагающийся в таких случаях, штраф. Возможно, подобная мягкость связана с тем, что шасы, по их собственным словам, немедленно приостановили торговлю, провели оперативные и тщательные расследования, нашли и наказали виновных. А вот как прокомментировали скандал в пресс-службе Великого дома Чуть. Тигратком. Муниципальный жилой дом Москва, улица 1 Дубровская, 7 августа понедельник 16.33. Закончив допрашивать шуму-шуму, точнее вселившегося в нее духа, Витоль заклеил рот старухи скотчем, проверил, не разболталась ли стягивающая ее веревка и медленно направился в комнату, на ходу вынимая из кармана мобильный телефон. У него не было сомнений в том, что следует немедленно звонить в орден. Дух, вынырнувший из железной крепости Дух, знающий ее координаты Знающий, как добраться до... А при чем здесь дух? Проводник не более Самое главное заключалось в том, что сохранилось одно из легендарных постелений Асуров в целости Кто знает, что можно там отыскать? Оружие, артефакты, знания Подобные события способны перевернуть тайный город Да что там тайный город? Весь мир, ведь Навы, пусть и неохотно, сквозь зубы, но признавали, что даже во времена расцвета темного двора, когда великий дом Навь правил землей и принимал вассальные присяги от многих обитателей внешних миров, им не удалось достичь уровня самых первых разумных вселенной. А тут целое, практически нетронутое хранилище древних знаний Арсенал и библиотека в одном месте Наверняка терпящие поражение Асуры свезли в свою последнюю крепость Все самое ценное Витоль посмотрел на зажатую в руке Телефонную трубку Прищурился Первый порыв прошел Еле сдерживаю мещенящий восторг Овладевший Ундром в конце допроса Отступил Здравый смысл продолжал настаивать На том, что следует оповестить О находке великий дом что вытащен счастливый билет, что ждут его слава, почет и уважение рыцарей. Счастливый билет похоже на то. Ундер вернул телефон в карман, уселся на диван, вытянул ноги, положив их на пыльный журнальный столик, покрытый пожелтевшей от времени салфеткой, и попытался представить, что последует за его сообщением. Как отреагирует орден, если бы на троне оставался Леонард де Сент-Каре Старый, но настоящий, сделанный из стали чуд, предсказать его шаги не составило бы труда. Мундер не сомневался, что, узнав о Железной крепости, Леонард приказал бы сформировать экспедицию из опытнейших магов, тайную экспедицию, разумеется, не ставив в известность остальные великие дома. Нет, сначала бы шуму-шуму, точнее, засевшего в ней духа, но просили бы с пристрастием, не так, как это сделал Витольд, не только с помощью пыток, но и магическими методами. Затем отправили бы в Сибирь экспедицию и использовали все ее находки в интересах ордена. В каких интересах? Разумеется, в военных. В этом отношении Леонард был 100% чудом, понимающим, что преимущество – понятие зыбкое и следует бить сразу же, как только появилась возможность, пока враги не опомнились и не пронюхали, пока не уравняли шансы. Стало возможным получить поддержку гиперборейского войска? Десант Каре, не задумываясь, открыл переход в глубокий бестиарий и бросил тварей против зеленого дома. Только так. За это Леонардо уважала вся чуть. И пусть он проиграл, не просчитал, что проклятая нафь нанесет удар в спину, пусть он погубил армию в лунной фантазии. Ветераны все равно вспоминали о старике с уважением. Он был плотью чуди, духом чуди, ее ожившим символом, несгибаемым. Витольд поднялся, прошелся по комнате, задержался около старого трехстворчатого шкафа возле зеркала, посмотрел на свое отражение, на шрам. Лунная фантазия. Она перевернула все, поставила чуть на колени. Зеленые смеялись, глядя, как моряны рвут рыцарей на части смеялись. Ундер закусил губу. Леонардо де Сент Каре хватило бы воли использовать сокровища железной крепости в военных интересах, напасть на извечных врагов Ордена, раздавить проклятую лють. Витольта шатнулся. На мгновение показалось, что в зеркале промелькнула тень Марианы и заныл давно заживший шрам. Фантомная боль проникла в душу, или наоборот, боль души резанула по старому шву. «Проклятые Марианы, Проклятые люди!» Ундер забыл об утренних сомнениях, о том, что он думал о власти, о том, как примчался на помощь старухе. Забыл. Не было власти, не было шума-шумы. Были смеющиеся на стенах люди и тень Марианы. Была поникшая мать и могила Оскара. Была вражда, длящаяся тысячи лет. Молодой рыцарь сходил на кухню, покосился на пленницу. Старуха сидела неподвижно, с закрытыми глазами, на появление Витольда никак не среагировала. Заварил себе чашку чая и вернулся в комнату. А как поведут себя нынешние правители ордена? Небольшая часть рыцарей до сих пор считала Франца де Гира трусом и узурпатором. Но Ундер, несмотря на участие в лунной фантазии, подобных взглядов не разделял. Будучи мастером войны, Франц зарекомендовал себя отличным воином, преданным ордену до мозга костей. Понимание Витольда прежней заслуги Дегира уравновесили спорное, мягко говоря, поведение во время войны, и некоторые называли это предательством. И теперь Ондер относился к Дегиру ровно, никак, без обожания и без ненависти. К тому же Тольт видел, что правление нынешнего великого магистра идет ордену на пользу. Благодаря его усилиям чуть закончила войну только потерей армии. Контрибуцию победителей не накладывали, унизительных ограничений на деятельность не вводили, и дальнейшие шаги Франца были продуманными и правильными, направленными на укрепление позиции ордена. Ни одной ошибки, ни одной осечки ни одного даже мелкого вооруженного конфликта с другими домами. Дегир, бывший некогда великолепным воином, стал замечательным политиком. Он умело разыгрывал имеющиеся у него козыри и не позволял соперникам использовать свои. Однако армия ордена ослаблена, а это значит, что умный и расчетливый Франц не рискнет использовать находку Ундора в военных целях. Роскошная карта под названием «Железная крепость» ляжет на игральный стол, будет использована для достижения тактических, а не стратегических целей и не поможет ордену стать ведущим великим домом тайного города. В отличие от Леонарда, Дагир соберет лидеров, чтобы вместе найти выход из очередного кризиса. «А это не кризис», – прошептал Витольд, – «это наше будущее». И вновь показалось. Не в зеркале, от которого Ундер давно отошел, а в дальнем, затемненном углу комнаты. Витающая пыль и легкие дневные тени сплели перед глазами Витольда фигуру Оскара, окровавленного, но улыбающегося, в рассеченной керасе, но с мечом в руках, бесплотного, но реального. Витольд не вздрогнул, не отвел взгляд, посмотрел брату в глаза и увидел в них укор. — Я знаю, что ты не отомщен. Но из-за этого ли грустен взгляд мертвого брата? Ундер не сомневался. Да, из-за этого. Из-за чего же еще? Погибнуть от предательского удара в спину? Что может быть хуже? И темные заплатят за свою подлость. Но сначала люди, брат, вздохнул Витольд. Начать надо с них. На, вам тоже достанется. Видение пропало. Потревоженная пыль осела на ковер и комод, тени разбежались от нечаянно упавшего в угол солнечного луча, мертвая исчезла из мира живых. Ондер допил чай, поерзал, удобнее устраиваясь на диване, потер переносицу и задумался.